И, наконец, его обвопили и уложили, и все дело покончили. И в палатах открыли окна, ветер гулял в палатах и все очистил. А потом разобрали все, что там было, сняли пояс со слезами, прибрали справедливость и гении в сурны и отослали вооруженную канцелярию, при которой быть академией для правильного рисования. И тогда уж все пошло свободнее и свободней, и сдох попугай гвинейский. Сразу же и послан с клеткою в коншт-камеру, и вместе с ним Марс золотой из вещей Велима Ивановича. И тут она стала погуливать по палатам хозяйкою и тихонько напевала. И ей не мог быть приятен вид, открывавшийся в палате. На возвышенных креслах под балдахином сидело восковое подобие. И хоть она велела тот балдахин с креслами для величия огородить золоченными пнями, а между пнями пустить зеленые с золотом веревки, но все от него было холодно и нехозяйственно, как в склепе или где еще. Он был парсуна или же портрет, но неизвестно было, как с ним обращаться, и многое такое даже не стать было говорить при нем. Хоть он был и в самом деле портрет, но во всем похож и являлся подобием. Он был одет в парадные одежды, и она сама их выбирала, не без мысли, те самые одежды, в которых был при ее коронации, чтоб все помнили именно про ту коронацию. Кресло поставили ему лучшие, березовые, те, что с легкими распорками, стаченными балясинами, на вкус его великолепие. И он сидел на подушке и, положа свободно руки на локотники, держал ладони полурастворенными, как бы ощупывая мизинцем позументики. Камзол голубой, цифрованный, галстук долобатистовый, верхние чулки выбрала пунцовые со стрелками, и подвязки его, позументные новые, он еще ни разу их не повязывал. И ведь главное было то, что на нем, как на живом человеке, было не только все верхнее, как положено, но и нижнее, и сподница, сорочка выбивается кружевными маншетками. И смотреть с ног вовсе не могла, потому что уговорили ее обуть его в старые штиблеты для того, чтобы все видели, как он заботился об отечестве, что был бережлив и нероскошен. И эти штиблеты, если на них смотреть прилежно, изношенные, носы загнуты, скоро подметку менять и сейчас топнут. И она не могла смотреть слишком высоко, потому что голова закинута с выжиданием а на голове его собственный жестковатый волос, его парик. Смотреть же на пояс и на портупею тоже не хотелось. Он кортика не вынет, назад не задвинет, и вот каждый раз об этом приходить в мнение и опять отходить. А в ножнах кармашек, в нем его золотой нож с к обеду. Хуже всего было, что это двигалось на тайных пружинах, как кому пожелается. Сначала она не хотела принимать, а сказала прямо отдать художнику и денег не платить из-за этих пружин, что они сделаны. Но потом ей объяснили, что на то было светлейшее согласие. Тогда она велела его огородить и веревками обтянуть, не столько ради величия, а чтоб хоть не вставал, и опасалась близко подходить и не было приличного места, где его содержать. В доме от него неприятно, мало какие могут быть дела, а он голову закинул, выжидает. Сидит день и ночь, и когда светло и в темноте, сидит один, и неизвестно, для чего он нужен. От него не смелость, глотать за обедом он мешает. Присутственные места посылать его никак невозможно, потому что сначала будет помешательство делам, а потом, когда привыкнут, не слишком бы осмелели. И хоть оно восковое, а все в императорском звании. И вооруженную канцелярию, где быть Академией рисования, тоже нельзя. Первое, что еще нет академия только будет. Другое, что это не только художество, но и важный и любопытный государственный предмет». И так он сидел, ото всех покинутый. Но малая зала уже очистилась и нужна была. А тут подох попугай и послан сразу в куншткамару. И туда же государственные медали с эмблемами и боями. И вещи, которые он точил, паникодила, досканец и другие и слоновые кости. Это тоже важное государственной памяти. Тогда стало ясно. Да, быть ему в куншткаморе, как предмету особенному, замысловатому и весьма редкому и по художеству, и по государству. Там ему место.